Глава 7. Утром, выпив только кофе, я выскочила на улицу и уже рванула в сторону остановки, да так и замерла на месте. Возле подъезда стояла слишком знакомая машина. К сожалению, я не помнила номеров, потому в тот момент не могла сказать точно, показалась мне или нет. А потом она мигнула фарами, и водительская дверь открылась. "Полина Ярославна, куда это вы собрались?" улыбнулся мой шеф, опираясь на крышу Audi. А вы что тут делаете? Ах, ну я надеюсь, что Степанит Петровна как раз в это время пьёт чай и не глазеет в окно. Заехал забрать своего сотрудника и подкинуть до работы. Улыбнулся он. Общественным транспортом мы потратили слишком много времени, которое могли бы делись в фирме. В его словах слышался смех. Он явно не только из-за этого приехал. И от этого вдруг стало так приятно. Вы давно меня ждёте? спросил я, подходя к машине. Александр бросил взгляд на наручные часы. «Не очень. Садитесь». В этот раз я открыла дверь сама, опустилась на переднее сидение. «Спасибо за заботу, но правда не стоило». «Как я уже сказал, через пару месяцев снимите квартиру поближе к офису, а пока не будем ломать вам ноги огололед». «Синоптики пообещали потепление со следующей недели». «Знаю я этих синоптиков». Макнул босс, двигатель мягко заурчал. Выехав со двора... повернули на дорогу и влились в реку лениво ползущих машин. Телефон в сумке завибрировал, вытащила его и удивилась сообщению от Ленки. «Я так понимаю, это тот самый Александр!» Улыбнулась, отправила ей ответ и вспомнила, о чем хотела спросить у своего начальника. «Александр Андреевич, а вам ведь совершенно не по пути, чтобы забирать меня. Давайте это будет в последний раз!» «Мы же это вчера обсудили, Полина». Улыбнулся он, не отрывая взгляда от дороги. «Считай это приятными бонусами от фирмы. К тому же мы договаривались вместе на офиса. Не официозничать». «А?» — как прозвучало. Я рассмеялась вместе с ним и мысленно напомнила себе, что обещала больше ничему не удивляться и принимать жизнь такой, какой она складывается. Немного безбашенной и очень интересной. К зданию, в котором снимала помещение «Делише с Дринг», мы подъехали спустя минут двадцать. Молча поднялись на нужный этаж. Александр показал мне небольшую комнату, заставленную шкафами и столами, развёл руками в извиняющемся жесте. "Да, это пока побудет вашим кабинетом, Полина Ярославна. Я сейчас подыскиваю вам новый офис. Не обижайтесь, скоро мы сможем предложить вам отдельный большой кабинет, а пока вот на первое время сойдёт". Отшутилась я, хотя прекрасно понимала, что и тут мне будет нормально. Прошла к компьютеру, включила Мне нужно будет некоторое время для того, чтобы вникнуть в дела фирмы. Вас ведь перед этим уже кто-то вел? Да, у нас был бухгалтер. Все документы оставлены тут. Если что-то не найдете, мы с Энесс и Павловной всегда придем на помощь. Поблагодарив за помощь, я принялась вникать в дела. Делише с Дринг занималась довольно интересным бизнесом, с которым у меня еще не было возможности познакомиться, а именно открытием точек кофе на вынос по всему городу. Где-то открывались небольшие кафешки, где-то стояли ларьки. Судя по прибыли, мы стремительно шли в гору, что не могло не радовать. А значит, стоит как можно быстрее изучить нюансы и быть во всеоружии. Где-то к обеду я была уже настолько выжата, что хотелось уткнуться носом в документы и тихо застонать. Предыдущий бухгалтер Делиш из Дринк оказался самым настоящим неряхой. Некоторые документы потерялись. Часть других была раскидана по левым папкам. А на некоторых бумагах вообще коричневые круги от чашек с кофе. Пока приводила это всё в порядок, устала. Но часть работы уже была выполнена, и это осталось в казалось приятной. И всё бы в этом деле было хорошо, если бы не одно но. И темно стал Руслан. Первые два его звонка я нагло проигнорировала, сообщения, которые приходили чуть позже, тоже не стала читать. Всё же дел было много, а времени не очень. Даже несмотря на то, что я приехала на работу благодаря начальнику на целый час раньше, стрелки на часах бежали как-то подозрительно быстро. И вот телефон зазвонил опять. Я как раз расставляла папки в шкафу, подписав каждую из них по типу документации месяца, когда услышала знакомое до зубовного скрежета мелодию. Надо было бы проигнорировать и этот вызов, но рука сама потянулась к телефону. Слушаю. Принцесса. Я вздрогнул от радостного тона. Как твои дела? Весь день до звонит, пытаюсь. Привет, дела хорошо. Ты что-то хотел? Ты как будто не рад меня слышать, хмыкнул бывший жених. Да, у меня сегодня от걸. Всё же повышение получил. Поздравляю. Хотел с тобой встретиться. Сегодня не выйдет, я занята. Да, и чем? недоверчиво хмыкнул он. Сериал или книга? Меня настолько сильно задели его слова, что я сцепила зубы, только для того, чтобы прямым текстом не послать его. Все же Руз был не таким простым человеком. И да, я боялась его и его реакции, потому не могла вот так дать отворот поворот, хотя очень этого хотела. Позвони мне позже. Полина. Что? устало выдохнула я. Я с тобой не договорил. Доброжелательность испарилась из его голоса. Не смей бросать трубку. Я заеду через 3 часа, и мы вместе выберем ресторан, в котором поужинаем. Русь. Я тебе уже сказала, я занята, мне некогда. Договорить фразу я не успела. В дверь постучали и, не дожидаясь ответа, вошли. Полин Ярославна, мы уже время обеда пропустили. Мышев оборвал себя на полуслове, явно сожалея, что не дождался от меня ответа. Это кто? рявкнул в трубку Русь. «Полина, ты что, с каким-то мужиком?» «Позвони позже». Я нашла в себе силы убрать телефон от уха и сбросить. «Я, кажется, что-то только что испортил». Александр Андреевич выглядел виноватым. «Прошу прощения». «Совершенно не за что», — улыбнулась я. «Вы правы, мы заработались и пропустили обед». «Именно». Мужчина робко ответил на мою улыбку. «Предлагаю временно поставить паузу и подкрепиться. Что скажете?» Я только за. Кафе было то же, что и в прошлый раз, только сейчас людей меньше. Все же мы значительно опоздали на принятый у офисного план, кто на обеденный перерыв. В углу сидела девушка с ноутбуком, у барной стойки смеялась парочка. Вот и все посетители. Саша предложил занять тот же столик, что и в прошлый раз, подозвал официанта. И пока я выбирала, чем бы хотела сегодня замарить червячка, заговорил. Полина, прости ещё раз, что так вышло. Впредь я буду ждать от тебя ответа, прежде чем врываться в кабинет. Ну, только если к нам не нагрянет незапланированная налоговая проверка. Я улыбнулась поверх меню. Всё нормально, правда? У тебя динамик громкий. Пожал он плечами. Я так понимаю, это был твой будущий муж? Вздохнула, не зная, что сказать, а потом хмыкнула. Это ты справки навёл или тож просто знал? Саша, не отводя взгляда, ответил: «Весь город судачил, что кортеж невесты попал в аварию. А учитывая, что я там тоже оказался, то сложить два плюс два оказалось не очень-то и сложно. Так что если твой жених будет себе что-то фантазировать, только скажи, я с ним поговорю». «Нет никакого жениха», — сдалась я. «Был, но теперь нет. Так что ни с кем ни о чем говорить не надо. Не бери в голову». «Это будет слишком нагло с моей стороны, если я спрошу, что у вас произошло». Вообще-то, да, но я отвечу, просто потому, потому что спросил об этом ты. Я вначале отвела взгляд, а потом заглянула мужчине в глаза. Мой жених, бывший, был против того, чтобы я работала. Да, это звучит несколько странно, знаю, но у каждого свои тараканы. Я верила в сказку и думала, что он сможет смириться с моим выбором и понять, но ошибалась. Судя по всему, он ещё не знает, что бывший. Эти слова могли бы прозвучать обидно и даже задеть. Но Саша смог произнести их так, что я просто пожал плечами. «Ты прав. Напрямую я ему об этом скажу при нашей встрече. Все ж такие разговоры по телефону не ведутся». «Это правильно», — согласился Саша. «Если что, мой номер у тебя есть. Звони в любое время, ладно?» Я благодарно улыбнулась. «Ладно, спасибо». Да и далее практически молча. Несколько раз я коснулась своими вопросами фирмы и, утолив свое любопытство и голод, вернулись в офис. Надо ли говорить, что и этот обед был за счёт фирмы? Хотя, если быть точнее, Саша платила со своего кармана. Я специально проверила. В отчётах ни одного подходящего пункта, кроме, конечно же, зарплаты сотрудникам. Но что-то мне подсказывало, что это вообще никак не пересекается. А вот домой ехала сама, общественным транспортом. Начальник долго стоял на том, чтобы подкинуть меня до дома, но я осталась непреклонна. Сибирь в другую сторону. шипела я, стоя на улице под ярким желтым фонарем. «Ты серьезно собралась по темноте добираться до своего спального района?» «Всю жизнь ездила, Полина». «Чем дольше ты меня тут держишь, тем позднее я доберусь домой». Александр тяжело вздохнул и явно не желал отпускать меня одну. Но мне хотелось пройтись по улицам, подышать свежим мартовским воздухом и, наконец, собраться с мыслями. В теплой машине этого я сделать попросту не могла. Подпишись, как доберёшься, попросил он. Давай хотя бы до автобусной остановки подкину. Да тут 5 минут идти, махнула я рукой в нужную сторону. Спасибо за заботу, завтра увидимся в офисе. Мужчина недовольно покачал головой, но спорить больше не стал. Нырнул в салон автомобиля и выехал с парковки. Я проследила взглядом за уезжающей машиной и медленным шагом направилась в сторону остановки. Автобус на удивление приехал довольно быстро. И людей было не так, чтобы много, несмотря на то, что сейчас все должны с работы ехать домой. Всев у окна, я наблюдала за проплывающими мимо серыми зданиями и думала о том, как обо всем рассказать Руслану. Он ведь все еще видел во мне свою будущую жену, несмотря на все разногласия и ссоры. А я совместного будущего больше представить не могла и не хотела. Особенно после того, как моя жизнь так круто повернулась. Кто бы мог подумать, если бы не та авария, Я бы сейчас сидела дома, стирала русу носки и галстуки, да встречалась с работой горячим ужином. От одной мысли об этом по спине поползли мурашки. Я вздрогнула и сжала кулаки. Сообщу ему свое решение при первой же удобной возможности. Но кто бы мог подумать, что наступит она так быстро. Стоило свернуть от остановки к дому, как взглядом я тут же поймала знакомую машину. К сожалению, не ту же, что утром, хотя могу поклясться, видела, как за автобусом ехала похожая на автомобиль шефа Ауди, но я, скорее всего, обозналась. Самым большим разочарованием стал другой факт. На лавочке у подъезда сидела Степанин Петровна со своей неизменной морозостойкой свитой из бабулек со второго. Они что-то так бурно обсуждали, что можно было спокойно прошмыгнуть мимо них. Но дверь Тойоты открылась, и в свет уличных фонарей вышел Рус. Кмурился. Вздохнув, я направилась к нему. Привет. Мужчина жестом предложил сесть в машину. Не скажу, что эта идея мне понравилась, но обсуждать всё на виду у сплетниц не самое лучшее решение. Хлопнула дверь, опускаясь на переднее сиденье, и приготовилась к скандалу. Где ты была? Разве я обязана перед тобой отчитываться? Полина, я тебя не узнаю, признался Руслан. Что произошло? «А что произошло?» — продолжил я воспринимать наш разговор в штыки. «Я звоню тебе сообщить, что у меня незапланированный выходной. Ты вначале игнорируешь, а потом оказывается, что где-то находишься с другим мужчиной. Изменяешь?» «Русс». Я повернулась в полуоборота, чтобы видеть его. Свет от приборной панели и уличных фонарей искажали правильные черты лица. «Давай еще раз. Почему я должна перед тобой отчитываться?» Всё слишком просто, я твой жених был им. Что? Он явно не ожидал такого поворота. То есть, это так ты мне говоришь о нашем разрыве после измены? Послушай, для того, чтобы изменить между нами что-то должно было быть, скажем так, дальше поцелуев мы не зашли. И это не я. Это ты утверждал, что секс только после свадьбы. Или я что-то путаю? Ты согласилась с этим? Как будто ты дал мне выбор. И ты лигла под другого, фыркнул Русь, явно поверив в свои мысли. Понятия не имею, что ты себе там нафантазировал. Я тебя не изменяла. А мужской голос, который ты слышал, это голос моего начальника. Да, я устроилась на работу. Даже в столь тусклом и плохом свете было видно, как Руслан побогравел от злости. Он, кажется, даже надуманной мысль об измене так сильно злился, как сейчас. Куда ж ты? и я пошла против желания его величества банкира. Все? Я ответила на все твои вопросы? Тогда я, пожалуй, пойду. Не завтра. Рано вставать. Повернулась, дернула ручку. Дверь глухо лязгнула. Заблокирована. Выпусти. Нет, пока мы не поговорим. Сквозь зубы выдохнул он. Ты тваришь какую-то хрень. Я должен это прекратить. Прости, но ты ошибаешься. Я просто устраиваю свою жизнь так, как того хочу. Ничего более. И кем же ты устроилась, Полина? Посудой домойкой? По ламойкой? Какое уж тебе обо мне высокого мнения, выркнула я, чувствуя себя неуютно. Может, ещё в шлюхе запишешь? Может, после того, что ты сделала? И что же я такого сделала? Бабки, сидящие на лавочке, повернули головы в нашу сторону, явно уловив звуки на повышенных тонах. Ох, ещё от них расспросов не хватало. Предала меня. Ровно и чётко ответил мужчина, нисколечко не сомневаясь в своих словах. Даже мысль не допускаешь, что может оказаться неправ. Нет, неправ это не про него. Волошин Руслан Евгеньевич просто не может быть неправ. Физически не может ошибаться. Любое его слово правда, любая мысль истина. Так было всегда. И вот Я порушила этот порядок. Можешь считать так. Да только я так не думаю. Если ты не в состоянии понять и принять меня такой, какая я есть, то уж прости. Тебе нужна красивая игрушка рядом. Для спальни можешь купить в секс-шопе, а для встреч с начальством и коллегами заказывай девочек в эскорт-услугах. Если они согласятся, то можешь даже без покупки резиновой обойтись. Ты ничем не лучше Яны, — фыркнул он, ударяя руль. Такая же мелочная и гулящая. М-м-м! «Ммм, я она?» — протянула я, разозлившись не на шутку. «Что-то раньше этого имени я от тебя не слышала. Может, мне тоже стоит устроить тут сцену ревности? Как так-то? Мой жених при мне всу и называет мелочной гулящей незнакомой мне женщину. А-та-та!» Руслан натурально, как дикий зверь, зарычал, завел мотор. «Эй! Останови машину!» Я дернула дверь за плечи, приобняла ледяными руками паника. «Остановлю, если ты успокоишься, а мы нормально поговорим». «Я спокойно, заглуши мотор». Он еще с мгновения смотрел, а потом послушался. Тяжело вздохнул, откинулся на высокую спинку кресла и прикрыл глаза. На какое-то мгновение мне даже стало его жаль. Но потом я смогла взять себя в руки, тоже выдохнула. «Если тебе это так интересно, — произнес Волошин, — то Иоанна моя бывшая девушка». Мы встречались чуть больше года, дело шло к свадьбе. Она тянула из меня все соки и финансы, действовала мне на нервы своими «хочу и мне надо». А потом я застал ее прыгающей на каком-то мужике в нашей съемной квартире. Я хмыкнула. «Именно потому ты не то, чтобы позвать меня вместе жить, а даже ночевать к себе не звал. Боялся, что откроешь утром глаза, а я уже с другим?» «Ты не понимаешь», — устало протянул Рус. «Мне было сложно смириться с изменой. Как оказалось, тот мужик был коллегой по работе». «И теперь у тебя фобия, что на работах только и делают, что с коллегами?» «Полина, это сложно пережить». Стоял на своем мой бывший жених, а я в его оправданиях слышала только признание собственной слабости и неуверенности. Ничего более. «Да что, Полина-то? Тебе не повезло с девушкой, а теперь ты решил всех грести под одну гребенку?» Или у тебя в банке тоже все помышляют походами налево? Пойми, на работу ходят работать, зарабатывать деньги, общаться с людьми, сидеть в других четырёх стенах, хоть какая-то перемена места. Я против, как баран повторил Русь. Я против, чтобы ты работала. Или ещё раз повторить? Будь против сколько угодно, процедил я, сжимая кулаки. Только я уже устроилась и увольняться не собираюсь, а с тобой мы расстаёмся. «Я больше не хочу ни замуж за тебя, ни иметь что-либо с тобой связывающее». В подтверждение своих слов я сняла с пальца тонкое золотое колечко с синим камнем и положила перед собой на торпеду, а потом демонстративно дернула закрытую дверь. «Это твое окончательное решение», — прошипел он, не сводя взгляда с ювелирного украшения. «Ты не слышал меня, когда я с тобой разговаривала. Больше терпеть отношения к себе, как к игрушке, я не хочу. Прости, Рус». Я безумно тебе благодарна за всё. Очень сожалею о том, что случилось. Но ты живёшь в своих страхах и боишься довериться человеку, с которым собираешься создать семью. Это не для меня. Ты потратила год моей жизни, целый год на то, чтобы потом сказать: "Прости, это не для меня?" Мужчина посмотрел на меня так, что сделала не по себе. Я уже жалела, что села к нему в машину, жалела, что не позволила Саше подкинуть до дома. Но ещё больше жалела, что не прекратила этот цирк намного раньше. Сними розовые очки хотя бы полгода назад, всего этого попросту не было бы. А теперь Теперь, к сожалению, есть. Ты ведь понимаешь, что я это просто так не оставлю. Это угроза? Рус, не переступай границ. Не угроза, предупреждение, принцесса. Ты станешь моей женой. На коленях приползёшь просить принять тебя обратно. Его глаза горели маниакальным пламенем. Валяться у меня в ногах будешь как собака, поняла? И после этого ты хочешь, чтобы я как-то исправила ситуацию? Да ты ненормальный. Это мы ещё посмотрим. Он фыркнул и разблокировал двери. Вали. Сама приползёшь прощение просить. Да только выпрошать его придётся долго, поленочка. Настолько долго, что тебе бы лучше заняться этим прямо сейчас. «Всего одно слово, я забуду все, что произошло и было наговорено. Всего одно, а завтра пишешь заявление об увольнении». Слушать эти бредни я не собиралась, открыла дверь и выскочила на улицу. Но Рус не отстал, вышел следом. «У тебя остался последний шанс, принцесса». «Да пошел ты», — бросила я и практически бегом рванула к подъезду. Меня била крупная дрожь. Ладони холодели, а перед глазами мир медленно плыл. «Мудак! Напугал! Облил грязью! А теперь еще и это...» «Ногах валяться не дождешься!» «Господи, как же я была слепа и глупа, целый год не замечала!» «А ему, оказывается, нужна просто баба, которая не будет изменять!» «Что? Поругались?» Сочувствующими нотками пропела мне в спину Степанита Петровна. «Добрый вечер!» — бросила я, не сбавляя шаг. «Милый бронец, только тешится!» — наставительно вторила ей соседка из второго подъезда. «Добрый вечер!» Не бери в голову, девочка, всё наладится. Спасибо, крикнула я и приложила ключик к домофону. Обернулась, открывая дверь, и заметила, как машина Руслана выезжает со двора. Значит, не слышал нашего небольшого разговора с соседками. Хоть что-то хорошо. А то потом были бы разговоры о том, что я создаю ему плохую репутацию. Хотя нет, не было бы. Это конец. Я больше не хочу его видеть и знать. От этих мыслей стало так легко и хорошо, будто гора с плеч свалилась. Я буквально взлетела по лестнице, игнорируя лифт. Не смущала меня темнота подъезда, не страшили шорохи и звуки в ней. Я больше ничего не боялась, потому что жизнь на самом деле только начала налаживаться. Больше не будет пустых упреков, подозрений, наглых вопросов. Каким же гнетущим был этот год, если бы не разрыв, я и не заметила. А теперь? Теперь легко. На пороге меня встретила Ленка. «Ты задержалась, Полин, все хорошо? Ты светишься, как горшочек лепреконов». «Все просто прекрасно!» Рассмеялась я, обнимая сестру. «Ты даже представить не можешь, насколько все прекрасно!» Она показательно обнюхала воздух вокруг меня. «Не пила, а? Курила, что ли?» «Дур ты, Ленка!» Безлобно рассмеялась я. «Пойдем все расскажу. Что у нас сегодня на ужин?» Я так устала, что сварила только пельмени. Пельмешки. Протянула я, стягивая верхнюю одежду. Отлично. У нас так давно не было пельменей. Ленка цокнула языком и помахивая шумовкой, поспешила за мной на кухню. Руки хоть помой. Да, руки. С дурацкой улыбкой я свернула в ванную. Ленк, а у нас вино есть? Вино? Что ж там такое произошло? Я всё расскажу. Есть вино. Вино с пельменями, фыркнула она. Ну да ладно. Мои руки жда на кухне. Я поймала своё отражение в зеркале и широко ему улыбнулась.